Сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукою увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончила и отложил гармонику в сторону. Он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, а потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул ссор с лавки и притащил ведро воды в хату. «Вишь, сердце мое!» — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня. «Вот начальник твой пришел, даюча!» «Накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружие у меня выложил!» «Это грех от Бога мне оружие выкладывать, ведь я женщина!» Она снова поскреблась от двери и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанный тряпьем.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 Мне люди одно оружие показывают, а и попадется хороший человек, и подсластится бы с ним в пору. Да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь». Она тянула унылые свои жалобы и бормоча отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями. СЫН РАББИ Помнишь ли ты, же Томер, Василий? Помнишь ли ты, Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота крылась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком. Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель четвертого интернационала, вел нас к Рабе Матало-Братславскому на вечернюю молитву. В смешной гидале раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодерном кармане. «Помнишь ли ты эту ночь, Василий?» За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Устыня войны зевала за окном, и рабби мотала Братславский,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 И вот третьего дня Василий и полки 12 армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политодела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов.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 Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, я принял последний вздох моего брата. Аргамак. Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом. «Куда ты прешься? Развесишь губы, тебя в раз уконтропунктят». Я настоял на своем. «Этого мало».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 Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов. Я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части. Попадал в расположение неприятеля, ночевал во врагах, прибивался к чужим полкам и бывал гонимыми. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в Германскую войну я служил в арт-дивизионе при 15-й пехотной дивизии. Больше всего приходилось выседать на зарядном ящике,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 «Зачем ты меня врагом наделил?» — спросил я Баулина. Искадронный проехал мимо и зевнул. «Это не моя печаль», — ответил он, не оборачиваясь. «Это твоя печаль». Спина гамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильно не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило. Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, Был земляк Тихомолову. Он знал Пашкиного отца, там, на терике Его на отец Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит. Боевитый ездок, дебилый. Табун приедет ему сейчас коня выбирать. Приводит. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит. — Чего тебе надо? — А ему вот чего надо. Махнет кулачищем, да страст про глаз. Коня нету.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 Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Безюков, стоявший рядом со эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к навязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину. Заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загивалась кружево между полосами рваного мяса.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 Он отдыхал на ступеньках костела. «По Христосусе с ним, Пашка!» Пробормотал Безюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца. «Ему желательно с тобой христосоваться. Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться». Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадью. Аргамак, сильный и свободно дыша, протягивал ему морду. «Знаться так...»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 Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба. «Выступаем», — сказал он в телефон. «Приказание явиться командиру бригады». Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей. Во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином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 Незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окосневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией. Тамилина загнана в одну комнату. — Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна. Старик, проснувшись, тряс головой.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 — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви. — Как бы не старик, я и раньше бы спугнул. — А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал. — Я подскочил к нему, смотрю, мертвый, испекся. Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление